Восьмая глава. Мне хватает нескольких секунд, чтобы оценить обстановку. Мы сныли одни, компания Володи без женщин. Интересно, Третьяков подошёл бы, будь рядом его жена. Когда думаю о том, что несколько лет назад Володя вместо себя на встречу в кафе прислал отца с деньгами на аборт, злость горячей лавой поднимается из глубин и несётся по венам. на всех участников отводи действовать в первую очередь на себя, потому что вспоминается день, когда в моей жизни всё вышло из-под контроля. Закончилось это сильными душевными терзаниями: как не допустить новых? Что необходимо сделать, чтобы Володя оставил меня в покое? И я ни на что не претендую, никак не давала о себе знать и впредь буду придерживаться тех же установок. Пусть только опять исчезнет из моей жизни и прекратит сеять в душе сумятицу своими появлениями. Привет Здоровается Третьяков. Привет, отвечает Нелли, когда я не тороплюсь отзываться на приветствие Володи. Опуская взгляд в приложение на телефоне, такси подъехало и находится буквально в двух шагах от нас. Хочется поскорее оказаться в салоне, хватит с меня встреч с прошлым. Кажется, это третья за последнюю неделю. Достаточно. Нелли, не могла бы ты оставить нас на пару слов и подождать Настю в машине? Третьяков кивает на белый седан. Пульс бьётся на максимум, во мне коктейль из самых разных чувств, но перевешивает горечь обиды. Так и хочется бросить Володе в лицо: "Ты же сам отказался от сына, а теперь чего от меня хочешь?" Состояние полупьяное, хотя я не пила. Атмосфера клуба немного расслабила, а встреча с Володей вернула в забытые дни. Раньше мы часто посещали подобные места, мы это Игорь, Володя и я. Мне очень нравилось проводить время в компании братьев среди их друзей. Когда казалось, что никто не обидит, не причинит боль. Сейчас, вспоминая и смеяться хочется, какой я была наивной, доверчивой глупышкой. Если бы знала, что всё так закончится, никогда бы не допустила знакомства с Третьяковыми. На сердце теперь навсегда уродливые шрамы. Мы обе сейчас сядем в такси и уедем. Мой голос звучит твёрдо и уверенно. Всё, что я посчитала нужным сказать. Ты слышал, нам больше не стоит встречаться. Делаю шаг и чувствую прикосновение к руке, от чего тело пронзает озноб. Володя не сильно сжимает мой локоть и смотрит на меня таким же взглядом, как на танцполе, словно раздевает глазами догола, каким-то чудом сдерживая, чтобы не залепить Третьякову пощёчину. У него ведь жена есть, или для них в порядке вещей подобное поведение, а для меня нет. Однажды я переступила черту и ничего хорошего из этого не получилось жизненные уроки людям до того и нужны чтобы не повторялись какие-то ситуации в будущем так ведь в самое время применить приобретённый опыт поговорить нам всё равно придётся настя третиков переводит взгляд на моё лицо появились вопросы на которые я хочу услышать ответы В воспоминание, как несколько лет назад я пыталась сдерживать крики от острого и мощного удовольствия, когда между нами случилась близость, впивается под кожу. Дикое ощущение, возможно, трагедии Сибири, мне произошло бы, имея хоть каплю мозгов и выдержки. Надо было оттолкнуть Володю, не отвечать на его поцелуи. Мы допустили непростительную ошибку, роковую. Отпусти, шиплюет Рису головой, чтобы избавиться от преследующих меня образов. Никаких разговоров не будет. Сделай то же, что и несколько лет назад. Представь, что меня нет. Как если ты сейчас стоишь передо мной. Володя продолжает смотреть в упор, от чего всё переворачивается внутри. Сердце замирает, а потом начинает отчаянно стучать. Стоит усилий взять эмоции под контроль. Третьяков всё такой же красивый, я не должна об этом думать, но по-другому не получается. С ним не получается. Как всё то время до нашей недавней встречи, Говорю максимально равнодушно, выдерживая взгляд тёмных глаз. Я много времени не отниму, спокойно настаивает Володя, но это напускное спокойствие. Между нами искрит напряжение, в глазах напротив плещется дикий огонь, как и в ту ночь. Мне очень больно, и не получается держать это чувство в себе. Что ты хочешь услышать? Неужели непонятно, что никакой оборт я не делала? Глупо не находишь? Сначала прислать на встречу вместо себя отца с деньгами, а теперь разыгрывать передо мной удивление и смотреть так, будто осекаюсь, не давая сорваться с языка грубым словам, потому что Володя продолжает прожигать мне глазами. Ты всерьёз думал, что я убью этого ребёнка? А я взяла и не убила. Если ещё хоть раз появишься рядом со мной или Денисом, притронешься к нам хоть пальцем, то я напишу на тебя заявление в полицию. Надеюсь, ответы на интересующие тебя вопросы ты получил, и мы больше не увидимся. Это всё разговор с Нелли. Я теперь всерьёз думаю о том, будто Володя появился, чтобы отобрать у меня сына. Поэтому и разыгрывает дешёвый спектакль, якобы не понимает, чей же день и сын. Другого объяснения, почему Третьяков так себя ведёт, нет. Он смотрит на меня целую вечность, опуская взгляд на его руку, которая держит мой локоть, потряхивает от эмоций с такой силой, будто резко подскочила температура тела. Отпусти, повторяю холодно. И больше ко мне не подходи. Володя отпускает, кожу жжет от его прикосновений. Я сажусь в такси и сильно зажмуриваюсь. Перед глазами стоит потрясённое лицо Третьякова. Не думал, что дам ему отпор и буду так риска. А чего Володя ждал? Да, мы оба виноваты в случившемся, но измерять, чьи вины больше в гибели Игоря, я не собираюсь. Малышка, Ныля обнимает за плечи, когда тело сотрясает рыдание. Иди ко мне, шепчет подруга и гладит меня по волосам. Телесный контакт моё всё. Девочки в шутку называют меня тактильным маньяком, но порой это единственное, что может успокоить. Отец был буйным и много ругался, я всегда боялась, что дело дойдёт до рукоприкладства и в порыве гнева он однажды меня убьёт. В такие моменты на помощь приходила бабуля. Она успокаивала лаской. Я выросла, но в любой стрессовой или непонятной ситуации до сих пор помогает объятие близкого, родного человека. Игорь, ведь погиб из-за нас. Денис всегда будет напоминать об этом Володе и всей его семье. Они поэтому захотели, чтобы я избавилась от ребенка, считают его ошибкой, а звуча его то, что все эти годы не дает покоя. Нелли успокаивает меня и продолжает гладить по голове. Может, вы с Денисом поживете какое-то время у нас? За городом есть охрана, под окнами никакие посторонние машины разъезжать без нашего разрешения не будут. Я подумаю. Отвечаю немного успокоившись. В любом случае, скоро предстоит тратить на дорогу до работы у него времени, возможно, даже придется подыскать другую поближе к дому. Было очень удобно отводить Дениса в сад и бежать в колледж. Не хочу ничего менять. Я утакая с лицом в плечо, нылишь, моею носом. Даже если ты не найдешь что-то поближе, Татьяна Павловна к твоим услугам. Она будет отводить Дениса в новый сад, забирать его и существенно поможет вам в быту. Да, это не муж, но плюсов от такой помощи очень много. Ты главное не отказывайся, Настя. Мы с Алёной в курсе, что ты не любишь и не привыкла рассчитывать на средства других людей. Но порой твои принципы сильно раздражают. Ну вот кому от них лучше? И по поводу Никиты. Присмотрись к парню. Не в серьёзном смысле, а ради удовольствия, чтобы сместить ориентиры и переключиться. Ты ещё такая молоденькая. Ласково говорит Нэлли, пока я невидимым взглядом смотрю в окно. А потом сразу на увольнение: мне бы так не хотелось. Жаль, с досадой хмыкает она и я чувствую, что улыбается. Но ты подумай, уверен, потом меня поблагодаришь. Домой я возвращаюсь далеко за полночь, смываю косметику, переодеваюсь и заглядываю в спальню Дениса. Сын улыбается во сне и бормочет неразборчивые слова. Внутри тут же разливается спокойствие, вспоминая, как впервые взяла сына на руки, и он неосознанно улыбнулся во сне, приподняв уголок крошечного рта. Тогда я подумала, что мой сын никакая не ошибка и не наказание, а самое настоящее чудо.